33. Эндокринная система 3. Щитовидная, околощитовидные и вилочковые железы. Однажды царица Акулина сильно занемогла. Непонятно почему, вдруг шея спереди опухла, да с каждым днем пухло все больше. Дошло до того, что глотать больно стало и дышалось не очень-то вольно, а главный лекарь не знал, что и делать. Все снадобья до мази он перепробовал, даже настойку из цветов одолень травы, которая якобы все болезни лечит. Но царица лучше не становилась. «Надо бы царицу к теплому морю отправить, чтобы она там морским воздухом целебным дышала», — сказал главный лекарь царю Гороху. «Я тебя самого сейчас к морю отправлю», — пригрозил царь, — «только не к теплому, а к студенному, на остров Халат, где даже летом сопли в носу сразу же замерзают. Если сам царицу вылечить не можешь, так зови кого поумнее». Пришлось главному лекарю признать свое поражение в борьбе с загадочной болезнью, чего он делать очень не любил, и пригласить к царице профессора Витаминкина. «Это ж надо было так болезнь запустить», — нахмурился Витаминкин, увидев опухшую шею царицы. «У вас что, йода в аптеке нет?» «Нету», — развел руками главный лекарь. «Мы раны по старинке зеленкой мажем». «Да я о таблетках говорю», — окончательно рассердился Витаминкин. «Где вы учились, коллега?» Дал он царице таблетки йода и велел пить по две штуки каждый день. Через 10 дней царица выздоровела, а главного лекаря царь горох на конюшню отправил навоз за лошадьми чистить. С этой работой он справлялся неплохо. Щитовидная железа расположена в области шеи, под гортанью и перед трахеей. Она имеет форму бабочки, но исторически получила такое название, поскольку находится рядом со щитовидным хрящом, наиболее крупным хрящом гортани, который действительно похож на щит. Щитовидная железа – небольшой орган. У взрослого человека ее масса составляет от 15 до 25 граммов, но мы же знаем, что важность органа не определяется его размерами. В щитовидной железе вырабатываются гормоны, которые стимулируют рост и развитие организма, а также регулируют ряд происходящих в нем процессов. В молекулах этих гормонов содержатся атомы йода, Атомы – это мельчайшие частицы веществ, из которых состоят молекулы. Щитовидная железа способна накапливать йод, необходимый ей для выработки гормонов. Для того, чтобы щитовидная железа работала нормально, нам нужно получать с пищей достаточное количество йода. При постоянном недостатке йода работа щитовидной железы нарушается, а сама она увеличивается в размерах и становится хорошо видной. Может показаться странным, что при нехватке нужного для нормальной жизнедеятельности вещества железа увеличивается, а не уменьшается. Но ничего странного нет. Увеличенная железа более интенсивно снабжается кровью и может захватывать из крови больше йода. Симптомы, которые в сказке наблюдались у царицы Акулины, характерны для заболевания щитовидной железы, вызванного нехваткой йода. Позади щитовидной железы по две с каждой стороны расположены небольшие околощитовидные железы, которые вырабатывают гормон, регулирующий содержание кальция в крови. Кальций нужен для нормальной работы нервной системы, мышц и сердца, а кроме того, он входит в состав костной ткани. При недостатке кальция возникают мышечные судороги, нарушается ритм сердечных сокращений, истончаются кости, ухудшается память. С вилочковой железой, в которой созревают вырабатываемые в красном костном мозге лимфоциты, вы уже знакомы. В вилочковой железе вырабатываются гормоны, регулирующие работу иммунной системы, в том числе и созревание лимфоцитов, а также процессы роста и развития организма.